Сверь оказалась богато копчеными судаками, как в их Евдокии принесла целых три себе и воспитанницы, да еще два для слуг. Наевшися, напившись с досута, да после баньки, доказавшись да на мягкой постели, после полутора недель скудости и жесткой подстилки. Соломея не просто заснула, провалилась в памяти, вовсе не заметив ночь. Показалось, токмо-токмо веки сомкнуло, а чуть не над головой звонкий юношеский голос прокричал. Петушок пропел давно, всем насыпано пшено. Сколько можешь спать, девиц красавиц. Пруса уже слежались, весла усохли, ушкой застоялся, пора в дорогу. — Чего ты орёшь, как оглушенный? — услышала девочка, недовольный шепот воспитательницы. — Не видишь, что ли, почивают все. «Это ты, что ли, невеста Великокняжеская из Карелы?» — удивился голос. «Коль ты там первая красавица, это точно носы не в жизни покажу». Теперь что за дело, окаянный?» «Мне по повелению государю, вельно невесту из Твери к престолу доставлять. Так что, какая ты не есть, ан, собирайся. «Не морочь мне голову», — трепло базарное. «Ни в жизни поверишь, что ты есть князь Челомеев?» «А я и нет» весело согласился голос, Али, ты полагала, знатный муж самолично станет лодки гонять до кибитки пересчитывать? Нет, княже свои воды да и дешним пирует до да указания великому отдает. Хлопоты же на нас боярских детях. Так чего, матушка, поедешь в Москву пред дочьи государева казаться? Али передумала уже? с свозу кобыли легче. Силомия наконец открыла глаза и повернулась на спину. Теперь шумный гость стал ей хорошо виден. зеленые глаза, широкая улыбка на веснушчатом лице, сдвинутая вперед почти к самым бровям коричневая тофья, синий расстёгнутый кафтан, из-под которого проглядывала золотистая атласная косворотка, красные полотняные штаны, поезд добротный, тесненный, с украшенным шелковыми кисточками под сумком, замшевые ножны и чехол для ложки. Без сабли, правда, но ну да в мирное время оружие на Руси мало кто с собой носит. Усы и борода еле различимы. Похоже, и второго десятка парень еще не разменял. Симпатичный, не нищий, звание ему ровня, подтягивая шерстяное одеяло выше. К подбородку машинально отметила девица достоинство незнакомца. Тафья без вышивки. Нечто, даже сестры нет головной убор украсить, а уж невеста, нареченная, точно без подобного подарка не отпустила бы. Значит, Соломония спохватилась и мотнула головой, отгоняя ненужные мысли. Что ей за разница, обручен боярский сын, нет? Она ведь княжичу государева в невесту едет. «Ну вот, разбудил, вздохнул Евдокий. — Уйди, охальник, снаружи подожди, дай девиц подняться спокойно. — Я-то подожду, — отступил паренек. — Да только мы недолго, ибо чтобы в клин затемно поспеть, нам поскорее отворить надобно. Вы уж сами решайте, куда вам нужнее. — В Москву со мной сейчас прямо, али обратно в Карелу без поспешания. — Ну, иди ж ты, не понукай, — отмахнулась сцетка. — Скоро мы, скоро. Боярский сын вышел, и девочка, вздохнув, откинула одеяло. Собрала Соломея спора, Ты да чего собирать, Коля? Вчера так мы прибыли и разложиться не успели. Однако же вышло все едино последний. И соперницы были уже здесь румяные, статные, обе заметно более высокие, и в чели обе на пару лет старше, обе в бархатных платьях и кокошниках с жемчугами. И обе их сопровождали хорошо одетые бояре, вестима, отцы или братья и по паре служанок. Девочка же нарядилась в льняной рубаху и сарафан, хоть и с вышивкой, да голову платком повязала. Однако веселый парень, окинув ее взглядом, одобрительно хмыкнул. — Анна, пожалуй, и в Карелу заверну по случаю, — и крутанулся. «Пошли — Пошли. Пешком возмутилась одна из девиц. — Уж прощения просим у княжьей милости. Ан за сто сожений, ехать в не зложили, развел руками боярский сын. Не отвалится мысль у руки услуг ваших сундукей через калитку пронести. Идти вправду пришлось совсем недалеко. Сразу за соседней башней наружу к реке вела тайницкая калитка, а под ней у причала покачивался мстительный одномачтовый ушкуй. От корельского шитика московский ушкуй отличался лишь тем, что жилье у него размещалось не на носу, а на корме и был заметно меньше в размерах, да то пару весел ушку имело целых четыре, супротив двух. Соломея в тесную коморку к соперницам и их родичам не полезла. Встала у борта, на носу вдыхая прохладный речной воздух и следя за проплывающими мимо перелесками и распаханными полями, провожая взглядом проносящихся над головой ласточек. Не просудишься, красавица, бесшумно подобрался рядом боярский сын. На небо посмотри, добрый молодец, посоветовала девочка. Зной такой стоит, что угореть в пору. Не напечет, красавица, поправился парень. Ты чего, к деве юной, лезешь, шахальник? Забеспокоилась сидящая неподалеку на сундуке Евдоки. Ну, к прочь, ступай. Не про твой роток, ягодк сия созрела. А я и не лезу, мамаша. — Я красавица Берегус, — весело возразил боярский сын. — По государеву заметь повелению? — Откуда ты такой взялся, оберегальщик, на нашу голову? — тяжко вздохнула тетка. — Удияр? из Тишенкова я, мамаша, Подсуй Семенович, — с готовностью отозвался парень. — А вы из кого их будете? — Соломония ее, Юрий Константинович, дочь, — ответила девочка, — внука Сабурова. «Сабур — это который...» чья там двоюродный брат?» — ступернулся Кудеяр. «Да мы же родственники!» «Мой прадед за и сестру свою отдал. У них детей трое родилось, имение неподалеку от Костромы родовой. «Какие же мы родственники!» — улыбнулась Соломея. «Седьмая вода на киселе!» «То смотря для чего, красавица!» — живо возразил боярский сын. «Коли в Москве при дворе обитать, то одна семья!» кровные родичи помогать должны друг другу. Тянуть, возвышать, прикрывать. Родичи, они ведь завсегда лучшая опора. Ну а коли свататься, то, да, верно, скажешь. Какие мы родственники, да? Никакие. Самое время породниться. Девочка снова улыбнулась. Мысль о том, что Кудеяр Тишенков имеет полное право к ней свататься, показалась ей неожиданно приятной. «У тебя хоть надел свой имеется жених?» Вроде как с насмешкой спросила она. «Куда жену молодую приведешь? Аль весь дом твой седло до да сабли?» «В новейки в книгу разрядную записан. Значит, на службе. Коль служивой, земля полагается. По местный приказ пару лет потянет, а после отрезат где-нибудь на двине, аль в каргополье. Куда они денутся?» — резонно отвечал паренек. Все мы с седлом и саблей начинаем, как же иначе? Иным на векам отцовская земля остается. Это коль един, а двое, а коль и четверо. На четверых самый богатый надел подели, и все нищими, смердами, без двояра кажутся. Веселье кудияра заметно пригасло, и девочка поняла, что попало ему по больному месту. Дать паренек как раз таким четвертым, младшим, безземельным и оказался. Но пока она раздумывала, как утешить боярского сына, тот подался вперед, прищурился. — Да Перуна в дуб! — Быстро сегодня добрались. — Из за беседой, так показалось? — Рядом с тобой, красавица, вся жизнь как миг единый проскочит, только зазевайся. Опять взбодрился паренек, подмигнул с Соломонией и побежал на корму. Водный путь обманчив, бывает, с порогами да перекатами. Да против течения, десять верст неделю отливать будешь. Бывает, как сейчас. Вниз по быстрой Волге, да подгоняемой веслами ушку, еще до полудня долел почти тридцать верст. Коли и пешему человеку-то почитает два полных дня пути. Но от перуного дуба Волга резко отворачивала на восток. Даже к северу и потому здесь велика невесты пересели на дожидавшиеся их воски. Кибитки показались соломея роскошными, богатыми, выстелены кошмой, крытой кожей изнутри, подшиты сукном, и однако их спутницы, усаживаясь, презрительно фыркали носом, а их свит и вовсе задержался, так мы служанки госпожам забрались, до да часть вещей забрали». Пошел, не обращая внимания на недовольных путниц, махнул рукой кудиар. Повозки закачались, стуча обитыми железом колесами по камням. Девочки из Карелы, здесь все было непривычным и странным. Все, поражала даже дорога, столь широкая, что по ней легко могли бы ехать бок о бок сразу четыре телеги. Дабы не допустить грязи в распутицу, тракт был отсыпан Мелкой речной галькой, перемешанной с песком. Через ручейки, даже совсем мелкие, каковы и вазок, и так легко переехал бы, были перекинуты бревенчатые мостки шириной со всю дорогу. Каждая верста отмечалась столбом с сарацинскими цифрами. А уж сколько здесь было путников! И верховые, и пешие, несчитанное число, кибиток, распусков, шарабанов, без тарок, подвод и одноколок. Люди ехали... И попутно, и навстречу, кто-то обгонял их воски, кого-то опережали они. Соломея даже не представляла, что столько народу может оказаться вдруг разом в одном и том же месте. Пожалуй, в пределах ее видимости сейчас было больше повозок, нежели имелось во всей Карелии и окрестностях. — Не укачала, красавица! — Кудеяр нагнал их верхом начало и кобылки, промнялся с кивиткой. — Знамо по камням трястись радости немного! — Да только водой добираться, это, по-первых, Волги до Нижнего Новгорода, потом обратно Окой и Москвой и рекой чуть не дойдет самых мест. Два месяца пути и не менее. А посуху-то за два перехода доберемся. — Опять ты здесь соглашенный, вместо девочки ответила Евдокия. — Все, пялишься и пялишься, пялишься и пялишься, дырку скоро протрешь. — Так кто на пользу, только при нынешней жаре, мамаша, расслабился Худьяр. Чутко проветриться получится. «У справной хозяйки дырок не бывает», — наставительно ответила тетка. «Где же ее? В наше время найдешь. Справную-то!» — притворно вздохнул боярский сын. «Я одну знаю», — не удержала Соломея. «Да не про твою честь таковая, добрый молодец?» «Ты ей передай, красавица. Врут все про меня злые люди», — попросил Кудьер. «Со мной знакомая твоя завсегда будет в холе нежности». Теплее заботе, пусть только откликнется, какова она с собой -то? на тебя, надеюсь, похожа. У девочки по спине от таких слов пробежал пугающий холодок. Вроде как и шутили они с пареньком, а она получалась как-то уж больно по-настоящему. — Не болтай с мужчиной, посторонним, боярышня, — пыталась осадить воспитанницу Евдокия, — не в местности. — Какой же он посторонний, — возразила девочка, — человек служивый, в пределе поручения государя исполняет. «Верно, верно!» — обрадовался заступничество Кудея. «Да еще и родич к тому же!» «Забазгал ты пустой, а не родственник!» — сплюнула в сердцах тетка. «Упаси Господь от такой родни!» «А родню не выбирают матушка! Уж какая есть!» — развел руками паренек. «Четыре брата и ни одной сестры?» — поинтересовала Соломея. «А ты откуда знаешь?» — изумился боярский сын. «У тебя это на лбу написано!» — ответила девочка. — Вот проклятие! — Кудеяр толкнул тофью к затылку и потер лоб ладонью. — А теперь? — Соломеня расхоталась, а Евдокия опять сплюнула и отвернулась. Заряна покосилась на сидящего на сундуке тришку и придвинулась ближе к нему. Но холоп молчал, думая о чем-то своем. Девке оставалось только слушать щебет своей хозяйки и веселой прибаутки боярского сына. За болтовней время летело быстро. В вечерних сумерках небольшой обоз великокняжеских невест въехал в Клин, точнее, в обширные слободы вокруг города, и закатился на один из постоялых дворов. Здесь их, как оказалось, ждали. И комната для красавицы мелас, и места в обширной ведской для челяди, и овес для лошадей, и даже ужин горячий. Правда, платить за еду гостям пришлось из своего кармана. Впрочем, никого из путников это не удивило, ведь по издревле заведенному обычью князь награждал своих слуг землей, защитой и справедливым судом. Они же зато выходили на службу своим оружием, лошадьми и припасами. Коли великий князь призвал к себе невест, почему к ним должен относиться иначе? Над головою крышу устроил, да еще и воски для дороги дал, и зато поклон низкий мог бы и не беспокоиться. С рассветом девицы снова тронулись в путь, и опять убедившись, что никто не отстал, вещи не забыты, телеги в исправности, боярский сын Кудияр к неудовольствию Евдокии и радости Соломеи, занял место возле задней кибитки, везущей карельскую красавицу. И чем дальше, тем сильнее девочка ощущала, что с таким мужчиной рядом хоть всю жизнь не расставайся, не загрустишь и без внимания не останешься, что и сам не обидит и другим в обиду не даст. Москва началась издалека, чуть не за полдня пути. Поперва все чаще и чаще встречались деревни, которые постепенно слились в единый просторный поселок, смыкающийся полями и огородами а верст за пять до самой крепости сошлись в единую череду и заборы. Тут и там тянулись к небу дымы, звенели на наковальни, стучали молоты. На каждой встречной протоке и ручейке крутилось пусть маленькое, но колесо, приводя в движение маслобойные и трепальные механизмы, качая меха, вращая чистящие барабаны и вздымая кузнечные молоты. Столица старательно трудилась, строилась, мастерила и пахла соответствующе углем и смылою, дымом и кислятиной, опилками и дёгтем. Соломея ужаснулась тому, как можно жить в таком чеду, но, по счастью, ремесленные слободы были вынесены достаточно далеко по сторонам, и незадолго до вечера воздух сделался почти чистым. Место фабрик, мастерских, теперь вдоль дороги тянулись постоялые дворы, конюшни, птичники и амбары, содержимое которых нередко выдавало себя то ароматом пряности, то запахом копчености, терпким благоуханием заморского вина, а то и густым духом благовоний. Внезапно эти строения оборвались, и перед путниками открылись белокаменные стены за широкой в две сотни саженей луговины. Подвесному мосту кибитки прогорхотали через речку, и великокняжеские невесты наконец-то оказались в Кремле. Главное твердение Руси размерами не сильно отличалось от других крепостей. Белозерская, Новгородская, Псковская, Смоленская были, пожалуй, что и больше. Но уж богатством и роскошью этим с великокняжеской обителью не смог бы соперничать никто. Если в ней стояли храмы, то не просто церкви, а огромные и каменные, да еще и несколько. Если колокольни, то под небеса, пятнадцать ростов взрослого мужчины. Если хоромы, то три ряда слюдяных окон, да с резными вставнями, да все в разные цвета раскрашены, даже чешуйчатый тез на крыше, и тот расписной, синий, желтый, зеленый. Коли крыльцо, то вычурное, с тремя изгибами широкой крытой лестницы. Коли двор мощён, то не каким-то булыжником, а плашками из крепкого, как железоморёного дуба. Двор был широк, просторен и застроен самой больше на треть. Впрочем, это тоже было обычно. Коли война, на свободном месте располагались исполчённые для обороны города рать. Да и самим горожанам под защиту стен спрятавшимся тоже место требовалось. «Сюда поворачивайте!» Спешившийся еще в воротах кудияр повернул налево, между стеной и дворцом привел обоз к еще одному менее богатому крыльцу. «Все, выгружайте сундуки! Пошли, Горинс покажу!» Не обращая внимания на злобное шипение тетки Евдокии, Оберегающий честь своей воспитанницы, боярский сын подал Соломею руку, помогая спуститься. Девочка колебалась ровно миг, а потом опустила свои пальцы на подставленную ладонь, и словно зябкие колючие мурашки побежали от кончиков ногтей по всему телу. Впервые в жизни к Соломоне Юрьевне Сабуровой прикоснулся посторонний мужчина. Ни отец, ни брат, ни родственник. Совершенно чужой мужчина, вполне способный стать ее мужем ее любимым отцом ее детей. Боярышня сошла на плашки, и Кудьяр тут же отступил, сжав кулак. Он словно надеялся сохранить в своей ладони украденное прикосновение. Чудок поколебался и решительно тряхнул головой. Туфельки свои не растеряли, красавицы Северной. Разминайте ножки, застоявшиеся. Ныним потрудиться он лежит. Под самой кровлю пойдем. На третье жилье. Предназначенные великокняжеским невестам горницы оказались просторно дива, пожалуй, что двадцать на двадцать шагов размером, да с большим светлым окном и обитыми синим сукном стенами. Однако кудияр очень быстро остудил Девичьи восток. Мыслило с Не менее полусотни гостей сюда вселиться. Однако ж не лишь трое вас добралось. Посему располагайся, красавиц. На возможных соседках будущих не забывайте. Не же нам с девами худородными жить невместно, Посему одна горница княжеская, Другая боярская, а крайняя для детей боярских, Всеречь для дочерей их. Мужам, любым, отцам, братьям, холопам Тут пребывать воспрещено». Здесь палаты княгини, женская половина. Днем, коли нужда возникнет, пустят. А на ночь в большой дворец отправляйтесь, в людскую тамошню. Время-то позднее, так что прощайтесь, а я путь туда укажу. По утру явишься поручение будет, — тут же упредила Тришку тетка Евдокия. я развея руками, улыбнулся с кивнул на прощание и скрылся за дверьми.